ЭПИЗОД 24. СМЕХ ЛЕДОВОГО ТРОЛЛЯ Карк сидел на прибрежных камнях, неторопливо чистя котлы, вагной корабельный. Вода, в которой плавали куски льда, неохотно смывала прилипчивый жир. Впрочем, Карку было не впервой. Он разложил костер между камнями и подогревал на нем то один котел, то другой, за скорузлой горстью сгребая темный песок. Пискнула дверь, и из дому, зевая и щурясь, выбрался Хельги. Накануне у него не досталось сил долго бороться со сном. Он первым лег спать, и вот теперь проснулся раньше других. Хельги потянулся и подошел к берегу умыться, но Карк только что выплеснул грязный кипяток. Вода была мутная, и Хельги обогнул дом, направляясь к реке. Река текла из другой долины, не из той, куда они ходили. Хельги понаблюдал немного за рыбами, проносившимися в бегущей воде. Наверное, в Верховьях реки тоже стоило побывать. Может быть, потом, когда они убьют Вагна и ограбят его Кнар. Хотя навряд ли у Верховьей сыщется что-нибудь значительнее, чем дом деда, найденный за перевалом. Хельги вернулся к двери и сел на пороге. Посмотрел на согнутую спину Карка. И вдруг впервые подумал, что этому бедолаге за всю его жизнь, похоже, не приходилось слышать доброго слова. Разве только от Оттера. Не зря же Карк готов был умереть за него по первому знаку. Карк неожиданно оглянулся на Хельги и сказал, «Оттер вчера весь вечер рассказывал, как забавно ты прыгал от страха на леднике. И конунг очень смеялся». Лучше бы он этого не говорил. Да? Спросил хельгеровным ровным голосом, подходя и останавливаясь в двух шагах. Наверное, тебе тоже хочется посмеяться. Он ждал, что Карк тотчас вспылит, и схватится за меч, ибо все они теперь ходили с оружием по приказу вождя со дня на день ожидавшего Вагна. Новольно-отпущенник лишь невесело покачал головой и ответил: Зачем мне смеяться? — Чтобы вы, Соттер, меня снова избили? Просто рак не сказал вчера. Хельги сын не побоялся бы встать на краю ледника на самом обрыве и даже не обернулся бы на треск за спиной. Хельги проговорил недоверчиво. — Мой отец ни перед кем не опускал глаз. Но он не хвастался мужеством, когда от этого не было проку. Карк равнодушно пожал плечами и снял с огня вскипевший котел — Выбирай сам, как поступать. А мне нет дела ни до тебя, ни до твоей родни. Мне просто жаль Отера. Он ведь почти совсем поверил, что ты не врешь. Эльги посмотрел на ледник. Неуютно мерцавшая громадина заполняла вершину фьорда. Красновато-черные скалы нависали над ней с боков. Хорошо был виден прибрежный обрыв, местами гладкий местами разбитой трещинами, подточенной беспокойной водой гулко-плескавшейся в устьях глубоких пещер. Там действительно совсем не было нерп. Знать нерпы боялись падавших глыб. Ладно. Если начнет отваливаться глыба, это всегда можно почувствовать и вовремя отскочить. Обрыв казался совсем близким, но на самом деле предстояло шагать и шагать. Карк. Долго смотрел ему вслед, потом опять принялся за котел. А воин-сторож, ходивший туда-сюда с копьем в руках, глядел большей частью в сторону моря. Оттера очень обрадовала солнечная погода. Ни клочка тумана на всем небосводе. Правду сказать, свальберт нравился ему и в снегу, и затянутый тучами. Но северный ветер означал, что и нынче вагна они не дождутся. Взяв ведерко, он привычно поискал взглядом Хельги. — Он сидел здесь, а потом ушел, — сказал Карк. — Кажется, на реку. — Я не смотрел. Когда из дому вышел луг, Отор озирался с круглого валуна, затенив ладонью глаза. Вот он увидел что-то и замер. Солнце висело прямо над ледником, но острое зрение различало уменьшенную расстояние фигурку, неподвижно стоявшую у обрыва. «Что он там делает?» — спросил Лотар встревоженно. Никто ему не ответил. Тут со стороны ледника донесся удар грома. А еще прежде они увидели, как человек взмахнул руками и шагнул в сторону, но все-таки упрямо вернулся на прежнее место и остался стоять. Оттер спрыгнул с валуна и молча побежал к леднику. Ирландец, не раздумывая, кинулся следом. Карк растерялся было, но затем поспешно отряхнул руки и пустился в догонку придерживая мешавший ему меч. Однако Оттер бегал гораздо быстрее их обоих, и они скоро отстали. Эльги не увидел Оттера, выскочившего на ледник в сотни шагов от него. Он смотрел на фьорд навысившиеся вдали снежные пики, но мало что видел. Его тошнило от страха и от стыда за этот страх. Только что обрыв едва не сбросил его, вздрогнув под ногами и как будто накренившись вперед. Конечно, это только казалось, и трусость была тем недостойнее. — Хельги! — во всю мочь крикнул Лоттер, приложив руки к рту. — Хельги, берегись! Но в это время ледник снова загрохотал, похоронив его голос, и Хельги ничего не услышал, ни предупреждения, ни того, что его впервые назвали по имени. Он не пошевелился, и тогда Отор побежал к нему по скользкому склону, спотыкаясь, перепрыгивая через ручьи. Хельги обернулся только тогда, когда Отор, задыхаясь, схватил его за плечо, и первое, что он увидел, была глубокая трещина, отделившая край ледника, на котором... Оба стояли. Она росла на глазах, расширяясь, поблескивая свежими гранями. «Быстрей!» Отер первым перелетел через провал, покидая рождающийся айсберг. Хельги, прыгнувший следующим, поскользнулся и упал грудью на край. Зевнула под ногами непомерная бездна, и он в мгновение ока рассмотрел ее всю ослепительно чистую, полную спокойного голубого огня. Поттер успел плашмя броситься на лед и сгрести его за одежду. И бегом рванулся дальше, наверх, к самой макушке ледника. Хельги не мог понять, почему викинг бежит точно от смерти, ведь трещина была уже позади. Но раздумывать было некогда, и он поспевал за ним изо всех сил. Что было дальше, хорошо видели люди Конунга и сам Ракни. Вот неожиданно прекратились громовые раскаты, И снова стали слышны крики чаек, метавшихся над фьордом, и огромный ломоть льда начал неторопливо и тихо сползать, погружаясь в зеленоватую воду. Вот он скрылся весь целиком, и на его месте вспух тяжелый пузырь, внезапно рассветший неистовым водяным вихрем, ослепительно сверкавшим на солнце. Море протянуло когтистую лапу, достав и накрыв две черные точки, медленно, слишком медленно отползавшей прочь. Это продолжалось целую вечность. И вот, наконец, вода схлынула, возвращаясь, и сделалось видно, что из двух фигурок осталась на месте только одна. И лишь тогда докатился чудовищный хохот ледового тролля, сожравшего человека. По берегам фьорда с ревом и грохотом промчалась волна. Она чуть-чуть не добралась до корабля, уволокла брошенные карком котлы с размаху смела костерок, едва не прежде, чем он успел на нее зашипеть. Хельги стоял на бурой крошащейся гальке, шатаясь и прижимая левый локоть к боку ладонью. А сбежавшиеся люди стояли вокруг. Прямо перед собой Хельги видел Конунга. Его сумасшедшие глаза и лицо, перекошенные от боли. Рак не что-то говорил ему, а, может, кричал, держа меч, выдернутый из ножен. Но хельги различал только, как двигались губы. Он все еще был там, на леднике. И надвинувшаяся стена воды без конца опрокидывала его и тащила, сбив с ног. Он помнил, как ухитрился втиснуть локоть в какую-то ямку, как схватил мелькнувшую руку оттера в рукавице и держал ее, не выпуская, даже когда противно затрещало плечо и стало нечем дышать. И как потом отступила вода, и он остался лежать, вмятый в лед, все еще не веря толком, что спасся, Я кликнул Отера. Но Отер не отозвался. И тогда он посмотрел и увидел, что в рукавице, которую судорожно стискивали его пальцы, вместо живой руки торчал обломок ледышки. Рак не пошел к нему, занося меч для удара. Хельги не попятился. Рак не поступит по справедливости. Солнечные блики росли на длинном клинке. Оттор ждал по ту сторону темноты. — Это я подучил его пойти на ледник, — сказал вдруг Карк, и все обернулись. Карк понемногу отступал прочь из круга к воде. Он тоже держал перед собой меч, и у него были глаза мертвеца. Жил только вздрагивавший и кривившийся рот, — он сказал. — Думал я истребить никчемного мальчишку, а погубил лотера. Теперь мне незачем жить. Рак никонунк миновал Хельги, как пустое место. — Не придется тебе поганить рождающего вдов, — сказал Карк. Оставил свой меч рукоятью на камне и навалился грудью на острие. Круглый кончик клинка неохотно вполз в тело, но Карк согнул колени и навалился сильнее, и куртка на спине приподнялась острым горбом. Карк покачнулся и упал. Когда подошел рак, он посмотрел на него и выговорил, захлебываясь пузырящейся кровью. Станешь сжигать оттара! «Брось меня ему под ноги!» «Не будет тебе этого!» — ответился конунг. «Тебя зарою там, где море встречается с землей. Ты не стоишь огня!» Вот тогда Карк завыл, корчась на мокрых камнях. Этот вой звучал над берегом невыносимо долгое время, но в душе Хельги дотла выгорело все, способное чувствовать. И он не оглянулся. Луг ощупал его вывихнутое плечо и резко ударил ладонью, ставя руку на место. Эльги ничего не сказал и не переменился в лице. Это была всего лишь боль тела, не заслуживавшая, чтобы ее замечать.